Адольфо Констанцо Дата рождения 1 ноября 1962 год Псевдонимы, прозвище Крестный отец Матомороса знахарь Особенности Человеческие жертвоприношения и ритуальные пытки Количество жертв 16 плюс Время совершения убийств 1986-1989 Дата ареста не задержан по причине смерти. Способы убийства. Нанесение ножевых ранений, расстрел. Места совершения преступлений. Матаморос, Мексика. Статус. 6 мая 1989 года покончил с собой в перестрелке. Биография. констанция родился в 1962 году в Майами у 15-летней девочки иммигрантки из Кубы. Впоследствии она родила еще нескольких детей и всех от разных отцов. После смерти первого мужа мать Констанца переехала в Сан-Хуан, в Пуэрто-Рико. Там она встретила своего следующего мужа и снова вышла замуж. Хотя Констанца был крещеным католиком, мать брала его с собой на Гаити, чтобы он изучал Вуду. Должно быть, такой конфликт религии оказал какое-то влияние на Констанца. В 1972 году семья вернулась в Майами. Вскоре после этого отчим мальчика умер. В подростковом возрасте Констанца стал учеником колдуна в религиозной практике пало Майомби, часть которой включала в себя жертвоприношение животных. Его мать снова вышла замуж, причем новый отчим Констанца тоже увлекался пало Майомби. Скорее всего, он также занимался наркоторговлей, Вместе с матерью Констанца несколько раз арестовывали за воровство, магазинные кражи и вандализм. Мать верила, что ее сын был ясновидящим и утверждала, будто он предсказал попытку убийства президента Рональда Рейгана. Повзрослев, Констанца уехал в Мехику. Там он познакомился с Мартином Кентаной, Амаром Ареа и Хорхе Монтесом. Своими будущими последователями. Они все принимали участие в практике озвучивания заклинаний на удачу и принесения в жертву животных по типу львят, зебр, коз, цыплят и змей. Большинство их клиентов составляли богатые наркодилеры и наемные убийцы. В результате Констанца представили другим обеспеченным членам общества, в том числе коррумпированным мексиканским полицейским, затем открывшему ему дорогу в серьезные наркокартели города. Для успешного произнесения заклинаний Констанца требовались человеческие кости, поэтому он начал совершать набеги на местные кладбища. И вот, со временем сектант решил, что для жертвенных ритуалов ему нужны живые люди. Это закончилось шестнадцатью, возможно и больше, страшными убийствами. Убийство. Констанца верил, его магические заклинания помогают картелям быть успешными. Поэтому он требовал признания себя деловым партнером Кальсадов, одной из самых влиятельных местных семей в то время. Но они отвергли его претензии, и вскоре семь членов семьи пропали без вести. Их тела обнаружили позднее расчлененными. У кого-то не хватало ушей, мозга, пальцев на руках и на ногах. У кого-то даже был удален позвоночник. В 1988 году После переезда на ранчо Санта-Елена в дом в пустыне, констанция совершил целый ряд убийств в качестве частей своих ритуалов. Какие-то жертвы оказались наркоторговцами, которых убийца посчитал конкурентами, какие-то незнакомцами, чьи пути пересеклись с его. 13 марта 1989 года констанция убил на ранчо молодого студента-медика Марка Килроя. Его сообщники похитили Килроя у Убара и привезли к Констанцо. Марк был американцем, проводившим тогда каникулы в Мексике. После убийства молодого человека власти Техаса сильно давили на мексиканскую полицию, требуя немедленного раскрытия дела. В результате были арестованы четверо последователей Констанца, а их секта разоблачена. Сыщики узнали, Преступник убил Келроя, поскольку для магического заклинания нуждался в высшем мозге. Когда полицейские обыскали ранчо, то обнаружили котел с человеческим мозгом и мертвой черной кошкой. Также они нашли 15 закопанных трупов, все были изувечены, включая тело келроя. По словам очевидцев, студенты убили удар мачете по задней части шеи. Арест и суд Констанцо заключил пакт о смерти со своими последователями. Они сбежали в Мехико, где их обнаружила полиция, которую вызвали из-за другого конфликта в многоквартирный дом. Когда полицейские приблизились к укрытию Констанцо, он решил, что они идут за ним, и начал стрелять из своего автомата, чем привлек к себе внимание. Тогда полицейские полностью его окружили. Констанцо не хотел идти в тюрьму и передал оружие Альвару де Леону, приказав ему застрелить его и Мартина Кентану. К моменту проникновения полиции в квартиру оба преступника были мертвы. Итог. В квартире полиция арестовала Альваро де Леона и Сару Альдрете. 14 членам секты предъявили обвинения, которые варьировались от сбыта наркотиков и противодействия правосудию до убийства. Де Леона приговорили к 30 годам лишения свободы. Сару Альдрете, признали виновной в совершении множества убийств и отправили в тюрьму на срок свыше 60 лет. Еще двух фигурантов, Серафина Эрнандеса и Элио Эрнандеса, признали виновными в нескольких убийствах и приговорили к 60 годам тюремного заключения. Также было еще несколько других возможных сообщников, чью точную причастность так и не удалось доказать. Это Рубен Эстрада он же «Короткие ножки», Кристиан Кампус, он же «Эль-Панзас», Эммануэль Ромеро, он же «Эль-Тромпос», Сол Санчес, он же «Эль-Макако», Рикардо Пенье, он же «Эль-Сепелин».